Глава 9. 1696 год, август, 22. Москва. После того инцидента Евдокия Фёдоровна вообще носу на улицу не показывала. Не то что на кукуе ездить, а даже сына не навещала. Всё-таки просочилась информация о том, что в доме Лефорта произошло. Ей было стыдно в глаза окружающим смотреть. Алексей ждал, честно, однако мама не отпускала. И по Москве уже поползли нехорошие слухи. Вот она решилась поехать к ней, чтобы взбодрить, да и вообще всё это обиженное гнездо разворошить палочкой. Понятное дело, поехал не один, с тётей и сопровождением. от греха подальше. На крыльце их встречали только слуги, давая понять, что ему здесь не рады. Хотя он заранее известил о своём желании приехать. И могли бы что-то изобразить, пусть и для вида, но нет. Впрочем, ему было плевать. На дураков обижаться себе дороже. Вошёл в палаты. Явился мрачным тоном спросил Пётр Авраамович Больший двоюродный дед Царевича и старший среди лопухиных Как видишь улыбнувшись ответил Алексей Даже не запылился И с этими словами стряхнул невидимую пылинку с плеча Вот как есть бесёнок скривился двоюродный дед Пётр Авраамович Ну что ты такое говоришь? Ежели я же ли я бесёнок, то кто же ты, мой славный предок? Не уж-то натурально старый чёрт. Выпороть бы тебя, сам хочу, да рука не поднимается. Жалко по такое родное, любимое попер розгами хлестать. Улыбнулся Алексей. Езвить пришёл. Почернел ликом Пётр Авраамович. Маму навестить. А тут ты. Не думал, что в тебе столько ко мне злости. А что ты хотел, чтобы хлебом да солью тебя встречали? Так ты скажи, в чём я провинился-то? А то вас всех словно муха навозная покусала, сели и начали вонять, словно я не родич, а враг какой-то. Враг и есть. Ты говори-то да не заговаривайся. рыشهпела стоящая рядом Наталья Алексеевна. Али мало тебя у Фёдора Юрьевича уму разуму учили. Э ты мне не грези, старь я бояться. Что думаю, то и говорю. Погоди, тётя, сказал Алексей. Я ведь не ругаться сюда пришёл. Я поговорить хочу. Э потом, повернувшись к двоюродному деду, продолжил: Неешь кварчины ни не сала. Дельно скажи, в чём меня обвиняешь? Старший лопухин промолчал. Боишься при тёте говорить? Тот вновь не стал отвечать. Можешь насоставить ненадолго? Спросил царивичю Наталия Алексеевна. Так и внула и отправилась к Евдакии. Алексей, чуть помедлив, сел на лавку рядом с двоюродным дедом. Вот скажи мне, деда, в чём сила моего отца? Тотскосился, но вновь ответить не стал. А наветь ни в потешных, ни в боярах, и ни не в немцах. Это так, махнул он рукой. Пристало, походу, дело. Много ты понимаешь, наконец и изволил буркнуть двоюродный дед. Мало и боюн. Потому и учусь стерпением. Ну да я не о том. Ты же много раз видел, как река ото льда вскрывается. Помнишь? Сначала всё трещит, ино и страшно, а потом лёд начинает идти сплошной массой и никому не устоять перед ней. И что? Я мал, юный глуп. Но я от того видный и слушаю людей. И слышу этот треск, сильный треск. Россия жаждет перемен. Кто-то явно желая, кто-то не понимая того. Ебать мой, просто точка, на которой сходятся эти грёзы. Не все их жаждут этих перемен. Не все, согласился Алексей. Но скажи мне только честно, разве можно устоять, когда на тебя прёт речной поток с льдинами? Мудрено говоришь. Не по годам. Научил кто? Может и научил. Да разве неуразумев я смог бы повторить? Я к чему виду, понимаешь? Понимаю, но не принимаю. Нету того треска. Разве что отец твой насильно всё ломать пытается, вот и трещит. Как же нету? Ну, пусть. Вот ты стоишь за старину. А за какую? запраотеческую. Я старые книги из царёвой библиотеки читал времён Ивана Васильевича, того, что Ливонскую войну проиграл. И знаешь, там нарисованы совсем другие поместные, не отличить от татар. Ни одежды, ни оружия. Посмотрел на иконы древние, которым века, на людей ратных, что там изображены. Совсем иначе они выглядят, нежели в книгах Ивана Васильевича или сейчас. Всё меняется, деда, всё. И старина практическая, она разная. Ты хочешь жить, как твой дед жил? Так это были дни смота и позора России. Утрата Смоленска и Ингерманландии. Слабость, разорение, стыд и полвека беспомощности. Тебе такое по душе? Много ты понимаешь. Вновь повторил свою присказку Пётр Авраамович, нахмурившись. Так ты скажи, что мне понимать надобно? Я же только учусь. Дед ничего не ответил. Ежели ты сабельному бою пожелаешь научиться добро, то к кому пойдёшь? К дурню сельскому или к лучшему рубаке в округе? Причём тут это? Люди устали от того, что наши соседи нас постоянно превосходят, просто устали. Вон сколько дед мой Алексей Михайлович с ляхами до да слитвинами воевал, сколько пупок надрывал и двоя одолел. А ведь перед тем их швед потоптал так, что только кости трещали. Понимаешь? Что ты мне голову морочишь? Я хочу, чтобы ты и прочие мои родичи подумали над моими словами. Вы ведь не только себя топите в нужнике, не только меня с мамой туда тащите, но и России гадите, словно псы шелудивые. Где-то от этих слов скинул, со сверкнул глазами, но промолчал. Лёша тоже не продолжал, ждал реакции. Чего сидишь? Буркнул Пётр Авраамович, нарушая тишину. Иди, куда шёл, а лени всё сказал. В ближайшие 2-3 года многое решаться станет. Зёрна отделятся от плевел. Я очень вас прошу. Думаете, что делаете? Меня, малолетнего, не слушаете. Никого не слушаете. Сами мозгуете. Река ведь вскроется. И тех, кто оказался не на той стороне, смоет. А кто я без вас? И кто вы без меня? С этими словами Алексей встал с лавки и отправился вслед за тётей, к маме. Дед же проводил его хмурым взглядом. Вот ведь чёрт языкастый, тихо буркнул вошедший в палату его брат Пётр Авраамович Меншой. Всё слышал слово в слово. И что думаешь? Что нам нужно крепко помозговать. Он, как простарый икона сказал, тоже вспомнил. Другие там ратные люди стоят. Не врец стервец. Может, и в остальном так же. Может, пока он тут отсчитаем его на изгнание нечистой силы. А я перед Рамадановским всю вину на себя возьму. А зачем? Так сам видишь, бесёнок. Цквит наш бесёнок. И он мнецы мне дельная говорит: "Милославские мягкостелют, но этот бесноватый, думаешь, лучше? Как по мне, этот стервец далеко пойдёт, если ему кто в головёнку за длинный язык не открутит". Тем временем Царевич настиг тётю, которая о чём-то болтала со служанкой. Как там, мама? спросил парень. В этот быстро поговорили. Видите, она меня не хочет. Вот как. Тебя тоже. Это мы сейчас решим. Произнёс Царевич и уверенным шагом направился к маме. Постой! воскликнула служанка, забегая перед парнем. и развела руками, преграждая им проход. Она и тебя велила не пускать. Алексей остановился и, взглянув в глаза этой служанке, спросил: Ты смеешь останавливать наследника престола? Сгрица приказала, прошептала служанка. Вот её слова услышу и подумаю. Подчиняться али нет? Не пущу. Ежели упадёшь, Голову береги. Что? Не поняла служанка. Алексей же, сделав короткий разбег, врезался в неё всем своим невеликим телом в мягкое пузико. Успев заступить не то что ногой, а почти что телом ей под колено. Та ведь раскорячилась, широко расставив руки и ноги, так что её мягкая тушка не устояла и опрокинулась. Парень же через неё ловко перескочил и юркнул к маме. Я же сказала, что не хочу тебя видеть, прошипела Евдокия Фёдоровна, не поворачиваясь к сыну. Ты что творишь? повысил голос Царевич. Пискнул это своим детским голосом настолько жёстко и грубо, насколько мог, от чего мама соизволила обернуться. И со смесью раздражения и удивления уставилась на него. Сидишь тут как побитая собака. Уже вся Москва судачит, что ты признала в этой шлюхе равную. Что ты несёшь? раздражённо воскликнула мать. А ты думаешь, царица бы обиделась на слова шлюхи? Ты ведь этой своей выходкой только подняла её в глазах окружающих. Стали даже болтать, будто бы она новая царица. А ты Так. Евдокия Фёдоровна зло прищурилась, но промолчала. Мама, чего ты этим добьёшься? Тебя закроют в монастырь. Отец возьмёт себе новую жену, она родит ему ещё одного мальчика, и меня отравят или ещё как изведут. И себя сгубишь и меня, этого хочешь? Не говори глупостей. Ты мало уделяла внимания истории, а ты почитай. Такое в бывало и годы сплоши рядом творили. Хочешь, чтобы я сдох? Так и скажи. И я уйду. Что молчишь? Сынок, ты царица. Ты себя не на помойке нашла, что бы ни сказала тебе эта баба, всё пустое. Ебана шлюха. А ты жена царя и мать наследника. Понимаешь? Ненадолго. А это от тебя зависит. Если бы твой отец, мой отец нуждается в женщине, перебил её Алексей, которой обоим гордилась, его ценила и его поддерживала во всём, что он делает. Думаешь, почему он искал утешения у этой шалавы? Я поспрашивал Так она его во всём поддерживала: "Петя, ты молодец, Петя, давай, Петя, я верю в тебя" и так далее. А ты что делала ты? Царица промолчала. В общем, приводи себя в порядок и приезжай к тёте Наташе. Это ещё зачем? Будем придумывать, как вытаскивать нас с тобой с того света. Или ты думаешь, я зря отца развлекаю подарками? Ну это ладно. Сейчас главное вытащить тебя из этой норы, которая скисла. Сидишь тут, сопли пузырями пускаешь, а это торжествует. Ведь выходит она победительница, а не ты. Ведь как принято судить? Кто на поле боя остался, за тем и победа. Сказав эти слова, парень, не прощаясь, вышел, глянул на служанку. Не сильно ушиблась? Головой только опол приложилась. Потерев затылок, недовольно произнесла она: "Будет урок. Если я приказал, выполняй впредь. Но царица я наследник престола, не она. Понимаешь? Не она моя мать. Мало ли с ней что там случилось. Мне войти к ней всегда можно. Ты какой-то злой." Заметила Наталья Алексеевна: "С мамой твоей всё хорошо?" "Хворала она", громко, даже излишне громко произнёс Алексей. "Но обещала скоро в гости приехать. От того и злость, что мне о том не сказали, словно не родной я ей. Пойдём отсюда". Когда Алексей и Наталья Алексеевна отъехали, тётя спросила парня: Ну и зачем ведь этот театр? Голубый мотылёк догорал на свечке, жаркий уголёк, дымные колечки. Звёздочка упала в лужу у крыльца. Отряд не заметил потерю бойца. И что это значит? Ты же видела, что происходит. Анна по дурости своей наступила на старую мозоль маме. И теперь не только мама, но и все Лапухины чувствуют себя оскорблёнными. Фёдор Юрьевич ведь дамо Монс не наказал за длинный язык, от чего вся моя прошлая попытка отвратить Лапухиных от Милославских пошла к коту под хвост. И что же, называя Петра Авраамовича старым чёртом, ты сумеешь его как-то смонить? усмехнулась тётя. Грубо согласен. Но я старался палочкой его потыкать, растормошить, взбодрить. А то совсем закис. Думаешь, поможет? Думаю. Я потыкал палочкой и по-попытно попытался донести, что они самоубийцы. Теперь же нам остаётся только ждать. Ты не по годам рассуждаешь. Опять сошлёшься на учителей. Хмыкнула тётя. На них? А на кого ещё? Я же целый месяц риторикой занимаюсь. Ты так быстро учишься. А у меня есть выбор. Не столица, а приют для душевнобольных какой-то. Вот скажи, на кой беслапухиным сдалось ввязываться в эту грязь мелославскими? 14 лет назад ещё понятно, кто победил, не ясно. Хотя и тогда кто поумнее разумели. Но теперь-то, теперь что за дурь? Да и милославские хороши. Сами рвутся в ад и других за собой тянут. Это, Лёша, называется политическая борьба. Да какая борьба? Ну что, они выигрывают в случае успеха? Несколько лет во главе державы смешно же, тем более такой ценой. А потом что? династии ветим не образовать милославским-то они же ради сию минутной страсти готовы на всё вот уж кто одержим ты ещё слишком мал грустно произнесла тётя которая прекрасно помнила стрелецкий бунт 1682 года люди часто совершают странные страшные поступки И ради даже малой сиюминутной власти готовы на всё. Вечером же Фёдор Юрьевич Рамадановский слушал доклад. Желание Алексея навестить маму стало известно заранее, и он постарался сделать так, чтобы мимо него не проскочила ни единая фраза. Посему подготовился основательно и теперь слушал стенограмму бесед. очки схождения грёз медленно повторил глава преображенского приказа после завершения доклада в смысле чаяний народных жажды перемен пояснил докладчик я понял жаль что не всё было слышно царица он то громко говорил то тихо там ещё служанка охала и ахала которую он зашип Почти ничего не разобрать было. А наш человек, что стоял и ждал под окном, был вынужден отойти. Угонули его. Поэтому и говорю: жаль. У тебя всё. Вот это, просил передать Алексей Петрович, произнёс докладчик и положил на стол несколько листов. Что с её? Когда он готовился навестить маму, То с учителем риторики подготовил тезисы для бесед. Вот он выписал те, которые удалось применить. Сказал передать это тебе, чтобы ты, Фёдор Юрьевич, не мучился и голову не ломал. Вот так и сказал. Да? Я почитался из заметки. Вроде оно с усным пересказом бесед его с Петром Авраамовичем и Евдокией Фёдоровной в основном совпадает. Хотя суть беседы с царицей мы толком и не знаем, только отрывочно, но всё выглядит вполне верно. Ромадановский завис. Несколько секунд, как сова таращился на докладчика выпученными глазами, а потом начал смеяться. Сначала тихо и слабо, скорее даже не смеяться, а пропускать из своей утробы сдавленные смешки, как некое уханье. о том сильнее, громче, масштабнее и уже через пару минут натурально хохотал, вытирая проступающие слёзы. Причём со стороны сложно было сказать, веселится он или это нервная истерика.